Глава 38. Новый договор. Шонари Асаш. Пока я бежал до тех покоев, где разместили бывшего лаиртийского генерала, успел дважды усомниться в разумности нашего внезапного плана. Насколько не пытался придумать мало-мальски достойную альтернативу, чтобы остановить это безумие, ничего на ум не приходило. Испытывая злость на сложившуюся патовую ситуацию, я излишне сильно постучал в запертую дверь. Мак вышел не сразу. Мне пришлось дважды колотить по прочному деревянному полотну прежде, чем Маркус соизволил открыть. «Что случилось? Наши подожгли-таки ваш дворец? Не вижу признаков пожара». Прикрывая рукой рот, чтобы скрыть зевок, ехидничал Дорта. До «Нам нужна твоя помощь, срочно!» — ответил я, спуская лаиртийцу слишком вольное обращение. «Вы случайно меня ни с кем не перепутали, генерал Ассаж?» «То, что я один раз пошёл у вас на поводу, не значит, что я превратился в подданного, непризнанного признанного Лаэртой Перийского королевства. Вы не можете что-либо от меня требовать», — огрызнулся маг, сложив руки на груди. Учитывая то, что Маркус был одет в шёлковую пижаму, а не в армейский мундир, смотрелся этот жест далеко не так солидно, как рассчитывал мой оппонент. «Вы правы, Дорта. Ни я, ни Дроссар не можем заставить вас помогать, но у нас есть предложение». причём весьма выгодная, как я считаю. Сто тысяч золотых станут неплохим капиталом для обустройства на новом месте, как думаете?» — спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал нейтрально. «И за какую же работу вы готовы вывалить целое состояние?» — не спешил соглашаться маг. «Быть может, пригласите меня войти? Как-то неудобно обсуждать дела, стоя в дверях». С намёком отозвался я. «А почему бы не побеседовать прямо тут?» «Вы ведь всё равно включили свою гномью игрушку, которую драконы используют как полог тишины», ответил наглый лаиртеец. «Ну, хотя бы потому, что этот артефакт скрывает только звуки. В замке сейчас гостят около двух десятков ваших соотечественников. Неудобно получится, если кто-то из них решит проявить излишнее любопытство и увидит нас, мило беседующими друг с другом. Думаю, это может привести их к неверным выводам». Не удержался я от шпильки. «Заходите». Недовольно буркнул маг, воровато оглянувшись по сторонам. «Говорите, что вам надо от меня!» С несвойственной ему лаконичностью спросил Деорта. «Сначала клятва, можно аналогичную той, что вы давали в прошлый раз», сказал я, протягивая магу короткий ритуальный клинок, входивший в комплектацию моего парадного генеральского одеяния. Маркус пару минут покрутил лезвие в руках, а потом не слишком охотно, но выполнил требуемое. «Дело срочное!» «Начал я, но де невежливо меня перебил». «Это я уже и так понял, иначе вы не стали бы будить меня среди ночи. Что конкретно нужно? Учтите, что второй междумирный проход я сегодня при всём желании не смогу удержать хоть сколь-нибудь долго», — предупредил маг, усевшись в одно из двух кресел, стоявших в гостиной, выделенных ему апартаментов. «А перенестись двумя пленницами к границе с сможете?» — спросил я, сев напротив мага. «Я не буду похищать лаэртийских подданных. Одно дело — помочь вам перетащить на Аори и на Мирянку, а совсем другое — это похитить чьих-то родственниц или жен. Я уже говорил, что не предам интересов Лаэрты». Ожидаемо ответил Дорта. «Я вас уверяю, что ни одна из девушек не имеет никакого отношения к Лаэрте». Честно сказал я. «Мне нужны подробности. Не тяните время, Асаш». «Мне казалось, это дело срочное. Рассказывайте, в чём суть вашей затеи. Я принёс вам клятву. Теперь ваша очередь проявить ко мне доверие», — ответил маг. «Ничего сложного не требуется. Вам нужно будет похитить из дамской комнаты мою жену и эльфийскую принцессу Нилею. Место, где вы погостите пару дней, вполне комфортабельное и весьма уединённое. Потом мы с Дроссаром их спасём». «Вы получите свои деньги и пару магических кристаллов, чтобы потереть все следы вашего пребывания в этом месте. И самое главное, с девушками надлежит обращаться крайне бережно. Если с их голов по твоей вине упадёт хоть волосок, то смерть твоя лёгкой не будет, Лаэртиец». Последние слова я буквально прорычал. «Так вот, что вы задумали. Отнять моими руками невесту у принца Гериона? «Даже свою Райну готовы поставить под удар, чтобы скрыть участие Пери в этом преступлении». «Неожиданно цинично». «Я всегда думал, что драконы слишком зациклены на своих парах». Усмехнулся Деорта, выводя меня из себя. «Вы зря меня разбудили, генерал. Я уже говорил, что не стану нарушать интересы Родины. Похищение будущей королевы Лаэрте — это как раз предательство», ответил маг, вставая с кресла. «Я бы на вашем месте рассматривал похищение эльфийки не как предательство, а как единственный способ сохранения жизни вашего принца». «Не Илея оказалась райной Дроссара. Как вы понимаете, его терпения надолго не хватит. Если вы не спрячете девушек в условленном месте, то в ближайшие пару часов состоится схватка, в которой у Гариона нет ни единого шанса на победу». Пришлось раскрыть ещё одну тайну Маркусу. «Вот как!» задумчиво произнёс маг, нервно меряя шагами гостиную. «Хорошо, но сумма удваивается. Дайте мне пару минут на сборы». Нехотя уступил до орта, направляясь к шкафу. Торговаться у меня не было времени, поэтому я, естественно, согласился. Координаты охотничьего домика Дроссара и место расположения дамских комнат сообщил магу буквально на бегу. А потом поспешил вернуться в зал, пока моё отсутствие не привлекло слишком много внимания.